Девятое. Я уже и забыла, зачем вообще пришла в туалет. Важнее сейчас Барби спасти, найти и бросить ей спасательный круг, или чем еще вылавливают утопленников из унитаза. Как вдруг дверца резко открывается и выглядывает оттуда краснющая злобная красотка Волкова. Не утонула, значит, все-таки спаслась. При виде ее перекошенной физиономии, радуюсь, «Ух, как мне полегчало!» «Ты опять на меня нападаешь?» «И это она мне, вместо того, чтобы прыгать от счастья, что далеко не уплыла?» «И в мыслях не было. Я тебя даже пальцем не тронула». «Так и есть!» «Не трогала я эту дуру, соломой набитую вместо мозгов». «Тогда почему мой телефон утонул?» «Она визжит, как ненормальная». Ты же специально мою дверь толкнула, стояла и выжидала, когда я расслаблюсь. Знаю, ты мне мстишь из-за Ильи, что тебе не достался. Хватит с тебя его друга, отстань от нас. Эй, эй, потише, ты не в курятнике находишься. Пытаюсь утихомирить истеричку, но она еще больше заводится. Ныряй за моим телефоном, он по твоей вине в воду упал. Это ты меня испугала. Значит, ты доставай. Не получится. Руками развожу. Акваланг дома забыла. А без него я не работаю. И вообще, у меня выходной. Хватит выдумывать. Полезай, иначе пожалеешь. Барби с шипением переходит к угрозам. Нет уж. Сама доставай свою вещь. Твой телефон только тебя зовет из унитаза. Слышишь, Кричит тебе, Оля, я здесь! Но ты сама напросилась. Она выставляет руки вперед и на меня надвигается. Сейчас узнаешь, какие у меня острые ногти. Пощады не жди. Насчет ногтей я не сильно волнуюсь, а с моей удачей дуну на нее и свалится. А вот ее влажные руки меня напрягли. Видимо, ныряла ими за своим телефоном. Сейчас ко мне прикоснется, «фу-фу», и потом заорёт, что я её бью. Давай на другой раз отложим спасательное шоу. Отступаю от нее и как побегу на выход, подальше от озверевшей блондинки. Барби гонится за мной. «Стой! Верни мне телефон! Об этом проси не меня, а в туалете кабинку. Я все расскажу Илье и твоему парню. Ты слышишь?» все расскажу не забудь о том как ты с подружками соревнуешься кто подцепит парня посолиднее думаю они оценят так ты еще подслушивала нас слышала о чем говорили вот идиотка ну хоть бы подумала как я могла слышать разговор обеих только со слов барби сделала вывод и она сама же подтвердила что все так и есть могу себе представить какие у нее подружки скорее всего Такие же красотки с прибабахом. Забегаю за угол и падаю в открытую дверь. Слышно, как Барби с ругательствами мимо проносится. Варя, ты где? Верни телефон. Ага, так я тебе и сказала. Отхожу задом внутрь помещения. Здесь приятные ароматы выпечки, ванили и шоколада. Поворачиваюсь. Возле столов возятся повара, наверное, кондитера. «Они украшают пирожное и заливают формы десерты. Сейчас бы затаиться здесь ненадолго. Перед Мирославом неудобно. Вся романтика портится. Но лучше, пусть без меня пройдет выступление пришибленной Оли. Вернусь в зал, когда страсти немного улягутся. Волков поди будет рвать и метать. Конечно, обидели его красотулю. Терпеть его не могу». «Не поняла». А что в кондитерском отделе делают посторонние? В помещение заходит невысокая женщина с темными волосами и стильной стрижкой. Она без халата и чепчика, как на сотрудниках, но, видимо, тоже из персонала в этом ресторане. На меня смотрит строго. Вам здесь находиться нельзя? Для посетителей есть отдельная зона. Простите, я случайно. Подхожу к двери а с другой стороны раздаётся. «Где ты, стерва? Мой телефон надо спасать. Я найду тебя, найду!» «Так, рано мне ещё выходить». Барби продолжает поиски. что ты ещё?» спрашивает женщина с намеком, почему я всё ещё здесь. «Вот ведь попало. Как же не хочется покидать укрытие с вкусными ароматами. Можно я ещё здесь немножко побуду?» Поворачиваюсь к ней, складывая вместе руки в умоляющем жесте. И какая причина для этого? Женщина удивленно округляет глаза. Такие красивые, карие, на чьи-то похожие. Кондитеры побросали работу и с любопытством тоже к нам повернулись. На выдумке времени нет, и я от растерянности выдаю все как есть, мало задумываясь над словами. Мне надо спрятаться от сумасшедшей девушки Волкова. «Они приехали сюда на ужин, но я-то знаю, что неспроста. Илья злится, что я с ним целоваться отказалась и хочет мне испортить лучшее свидание. А его ревнивая блондинка ищет меня, требуя свой телефон, хотя сама же его в унитаз уронила. Ее бы в психушку отправить серьезно. Кондитеры прыснули со смеху и приступили дальше к работе. Женщина внимательней присмотрелась ко мне. «Я, конечно, не все поняла», Но хотелось бы уточнить. А тот парень, с кем ты отказалась целоваться, не симпатичен тебе или просто с ним не хотелось? «Как вам сказать?» Сложноватый вопрос. Я же помню, как дрожала от его прикосновений. Не хочу я с бабником связываться. Он же нахал такой редкостный. У него девчонки меняются часто. Ветер в голове у этих футболистов. Ему бы только развлечься, а я так не могу». Барби ему больше подходит, ей все равно, лишь бы мажоров цеплять. Но сейчас они опять на меня нападут и обвинят, что я специально лишила ее телефона. Эх, тяжко вздыхаю, прощаясь со своим романтическим вечером. Ну-ну, не отчаивайся. Неожиданно и приятно, что женщина решила меня успокоить. У меня есть идея, что ты вернешь Барби взамен. Хочешь попробовать? На новый телефон у меня денег не хватит. Спешу уточнить. Не волнуйся, наша замена получится оригинальной и бесплатной. Еще ничего не поняла, но на все согласилась. Подкинуть что-нибудь такое эдакое для Волкова и его подружки. Хм, идеальная награда для меня. Да-да, конечно, я сделаю это из лучших побуждений. Ой, до кого я обманываю. С приятной понимающей женщиной я познакомилась. Она представилась, ее зовут Светлана, я назвала себя. Даже повезло попасть в служебный туалет, затем вымыть тщательно руки. Светлана надела на себя длинный фартук и выдала мне такой же. «Приступим?» — подбадривает спасительница, весело подмигивая мне. «Давайте. А что будем делать?» «Вспоминать мои знания в любимом кондитерском деле». В последние годы приходится заниматься другим, но опыт-то есть, куда ему деться. Настроение Светланы и мне передается. Как-то так быстро она зажигает меня смеющимся взглядом, и вообще она проворная и быстрая. Не просто за ней успевать. Хотелось бы уточнить, а чем занимается Светлана? Почему нелюбимым кондитерским делом? Но я не решаюсь. Неудобно расспрашивать. Понятно, что женщина точно работает здесь, и ее же знают сотрудники. Мы занимаем свободное место между другими кондитерами. Светлана замешивает тесто, даёт и мне помогать. Затем погружаем тесто в вафельницу. Теперь я вообще теряюсь в догадках, что из вафель можно необычное сделать. Отдельно мне достаётся задание приготовить глазурь. «Варя, ты не новичок в кулинарии?» «Заметно, что пробуешь готовить своими руками». Светлана хвалит меня за правильную консистенцию глазури. «Есть такое? Дома помогаю маме или сама пробую печь торты. Пригорают коржи иногда, но я не сдаюсь, пеку новые». Так слово за слово разговорились. А я же вообще по натуре болтушка. Незаметно для себя рассказала, что почти все время вне учебы дома провожу и что на курсы хожу для дополнительного изучения языков тоже, к слову, пришлось. Ну и как с виртуальным парнем познакомилась, сама уже выпала. По поводу Ильи говорила тихонько. Мало ли еще притяну к себе нечисть. В основном жаловалась на него, что совести нет, рассчитает, что любая девушка пойдет к его ногам. Пусть я буду хуже, но я не любая. «Светлана, только у меня к вам просьба». «Да, Варя». Она подвигается ближе, чтобы лучше расслышать. И я шепчу ей. У него вроде бы родители, владельцы ресторана. «Пожалуйста, не выдавайте меня». «Не волнуйся. Мы оставим наши секреты в тайне. Дальше кондитерского отдела они не уйдут». «Бесподобная женщина. Такая добрая. все таки повезло, что я спряталась от Барби именно здесь и попалась на пути у Светланы» с ее легкой руки первая вафля превратилась в телефон не настоящий разумеется правильнее назвать его съедобным каждая деталь аккуратно раскрашена цветной глазурью и шоколадом есть экран стандартные значки и приложения чехол что еще надо для счастья вторую вафлю придумала украсить для ильи светлана предложила мне придумать самой долго я не думала «Зря, наверное. Возможно, пришло бы тогда в голову что-нибудь приличнее». «Нет, не до того мне. Я же к принцу тороплюсь». Попросила вырезать форму машины, уточнив ее цвет и модель. Черный шоколад нам помог. Затем разрисовала машинку губами со всех сторон. И сбоку капота сделали надпись «Тачка поцелуев Волкова». Ох, глянула я на это чудо, рассмеялась и полегчала. Свои губы я ему там не оставила. Неважно, что хотела, но сдержаться ведь смогла. Горжусь. Распрощались со Светланой, как хорошие знакомые. Она мне пожелала удачи во всем и не давать себя нахалом в обиду. А я ей пожелала почаще заниматься любимым делом, сочувствуя, что она пока этого делать не может. Вхожу в зал с высоко поднятой головой, держу поднос. «Варя, ты где пропадала? Я уже спрашивал официантов, собирался искать». Мне навстречу убегает Мирослав, заметно взволнованный. «Ох, сколько же он пропустил!» «Прости, что заставила ждать. В туалете оказалась большая очередь. Всех задерживала девушка Ильи. На нее что-то нашло. Припадок, наверное». Она бегала и просила каждого, кого встречала, чтобы отдали ее телефон. «Жалко так», — свихнулась бедняжка, — «молодая же еще. «Но она раньше вернулась и обвинила тебя в нападении. Такую чушь несла, будто ты утопила ее телефон». Мирослав сводит брови в недоумении и кивает на столик ужасных друзей. «Наглая парочка, меня тоже заметила, уставились во все глаза». Вряд ли желаем мне счастья, здоровья и жить до ста лет. Ну и пусть. Я их взаимно, да и коты обожаю. Барби твоего друга бредит. Угу. Не отступаю от версии. Меня обвинила, что я утопила. Другую девушку из очереди, что она выкинула в окно ее телефон. Пристала к пожилой даме, что та украла для внуков. Кошмар, представляешь? Да. Не повезло Илье. — хмыкает с усмешкой принц. «Немного теряюсь. От него ждала для друга сочувствие после моего выступления. Ну ладно, чего я цепляюсь? Мне вот очень смешно». «Пойду, поддержу Олю, подарю ей вафлю. Сейчас за наш столик вернусь». «Подожди, но ну, там две вафли». «Да это в подарок давали. Пусть наедаются. Они же угощали нас». Бегом-бегом удаляюсь от принца. Переживаю теперь, насколько он рассмотрел подарок для Волкова. Что подумает? Надеюсь, не воспримет всерьез. А я дома испеку для Мирослава вкусный торт и угощу. Тогда он забудет, что видел на моем подносе. Вам подарок от заведения? Дарю лично от себя и ресторана». Торжественно вручаю под нос парочке с фальшивой улыбкой. Ешьте, гости дорогие. Илья? Она издевается. В ответ на наши старания со Светланой ненормальная Барби визжит на все заведение. «Зачем мне такой телефон? Как я по нему буду звонить?» «Оля, здесь есть значок вызова». Волкову становится смешно. Длится его смех недолго пока вторую вафлю не рассмотрел. Ой, вот теперь он рычать начинает. Да что же я стою? Пора мне, пора. Задержалась я что-то. У меня же прекрасный принц скучает без романтики. Можете не благодарить. Поворачиваюсь, намереваясь уйти. Нет, тваря. Я поблагодарю за свою вафлю. Обязательно. Позже. Да уж, от Волкова угроза звучит пострашнее, чем от его красотули.